Дмитрий Витер Невосполнимый ресурс читает Катерина Сычева. Последней каплей для Павла стал забытый день рождения Машки. Как назло, он пришелся на дату важных переговоров, да еще и в дикую жару, когда все мысли были только о неработающем кондиционере. Встреча с инвесторами была в самом разгаре, когда телефон, предусмотрительно переведенный в виброрежим. начал подрагивать в кармане, как живое рассерженное существо. Павел сосредоточенно игнорировал его несколько минут, но потом сдался. Вдруг это срочная информация от юристов, как раз по готовящейся сделке. Он дождался паузы во встрече, когда гости в дорогих пиджаках направились к кофемашине и достал телефон. Там, среди вечно переполненных рабочих чатов и горящих уведомлений о новых письмах, Была куча пропущенных сообщений от Анжелы. Голосовые, текстовые. «Дорогой, ты к девятнадцати часам успеешь?» «Маша волнуется, перезвони». «Да где тебя носит? И одно фото. Надрезанный торт с десятью свечками. И самое последнее сообщение. Единственное от Машки. «Папа, мы тебе оставили кусочек торта. Не буди меня, когда вернешься». Павел положил телефон в карман и тяжело выдохнул. В голове кружилось облако возможных оправданий, которыми он загладит свою вину, и ни одно не подходило. Глава инвесторов с командой вернулись за стол. «Павел Викторович, вы готовы продолжить?» «Нет», – почти прокричал внутри себя Павел. «Я так больше не могу». «Да, конечно». Он профессионально сымитировал уверенную улыбку. На чем мы остановились? А про себя подумал. «Надо с этим что-то делать». Консультант был неожиданно молод. Ему можно было дать около двадцати пяти, а, может быть, худой вид и свободно висящая на плечах рубашка делали его похожим на долговязого подростка. «Наверное, зожник», — подумал про себя Павел. «Проходите». Он пригласил гостя в свой кабинет. Консультант вошел. Под мышкой у него была только тонкая черная папка и цепко скользнул глазами по обстановке. заваленный бумагами и желтыми квадратами напоминалками стол, стены с дипломами и наградами из головного офиса. На столе фото Анжелы и Машки. «Ваша семья», – утвердительно сказал он, кивнув на фотографию. «Да». Павел почему-то почувствовал себя неловко. «Собственно, из-за них я и решил обратиться к вам. Я больше не справляюсь с нагрузкой. Слишком много обязательств, встреч, писем в электронной почте, слишком много стресса. «Мне постоянно не хватает...» «Времени!» Перебил его консультант, подняв вверх тонкий палец с острым ногтем. «Не расстраивайтесь, Павел Викторович!» «Можно просто Павел!» «С этими проблемами сталкиваются сегодня не только топ-руководители, но и технические специалисты, и курьеры, и подростки, и даже дети!» «Всем не хватает времени!» «А почему?» Павел вспомнил яркий баннер, всплывший посреди суматохи сайтов с бежевыми сводками, на которые он и кликнул, будто схватился за спасательный круг. «Слишком много пожирателей времени!» Выпалил он, чувствуя себя школьником на уроке. «Именно, это как наркотик!» Снова поднятый палец вверх. «Дайте мне ваш телефон!» Павел машинально протянул ему черный прямоугольник, с которым не расставался с первой минуты утра до самого отхода ко сну. Консультант ловко открыл раздел учета приложений и развернул экран к Павлу. «Что это?» «На второй строчке после рабочего мессенджера э -э Павел снова почувствовал неловкость. «Ну, игрушка такая, кэнди-краш». «Ну, там цветные конфетки выпадают, и нужно сложить три в ряд, и тогда...» «Десять часов в неделю!» Консультант почти кричал. «Почему вы позволяете какой-то ерунде пожирать ваше время?» Павел растерялся. «Ну, это же помогает при стрессе. Там так написано в приложении и позволяет расслабиться, и...» «Типичный маркетинговый обман», — отчеканил консультант. «Вы пытаетесь избавиться от стресса с помощью приложения, которое пожирает ваше время, и поэтому испытываете больше стресса. Понимаете, к чему я клоню?» Павел пожал плечами. «А консультант быстрыми и изящными движениями пальца по экрану смартфона...» удалил игрушку. «Что вы?» растерялся Павел. «Я же там столько лет! До тысячного уровня совсем немного осталось!» «Я только что убрал ваш самый очевидный пожиратель времени», сказал консультант. «И подарил вам 10 часов в неделю на то, что для вас действительно важно. Вы готовы воспользоваться моими услугами?» И он открыл черную папку. Павел был готов. Начало работы с консультантом было многообещающим. Сразу после подписания договора первым делом он сгреб все бумаги со стола в одну стопку, и они быстро рассортировали их по рабочим папкам, выбросив половину. Потом точно так же они поступили с иконками, заполнившими рабочий экран ноутбука. И Павел будто впервые увидел, что на экранах обоих у него висит фото семьи. Один вид чистого рабочего стола придал ему уверенности. Дальше они зашли в рабочую почту, и консультант отключил все ненужные подписки, настроил автосортировку входящих писем. В небытие отправились уведомления со всех приложений, кроме календаря, и, Павел настоял на этом, звонков от Анжелы и Машки. Смартфон прошел тяжелую ревизию, консультант безжалостно вычистил пару десятков приложений. Вслед за Candy Crush в корзину отправились все остальные игры, даже шахматы. На попытке сопротивляться консультант просто показывал ему, сколько времени в неделю он тратит на это. Оказалось, больше, чем он думал. За социальные сети Павел собирался бороться, но потом махнул рукой. Удалять так удалять. «Потом поставлю обратно, когда отстанет». Мелькнула в голове предательская мысль, и Павлу пришлось напомнить себе, что он сам пытается разобраться в проблеме, куда загнал себя трудоголизмом и цифровой зависимостью. Наконец консультант взглянул на часы и встал. «Поздравляю, Павел, вы сделали важный шаг вперед. Время – ваш единственный невосполнимый ресурс, и вы научитесь бережнее к нему относиться, как цельная личность. Продолжайте в том же духе, у вас все получится». Провожая консультанта к выходу, Павлу показалось, что гость стал то ли шире в плечах, то ли раздулся от выпитого кофе. Теперь рубашка была ему в пору. Впервые за многие месяцы Павел вернулся домой сразу после работы, чем немало удивил Анжелу и вызвал восторг у Машки. Погода была хорошая, и они отправились в парк, купив по дороге эскимо. Павел отдал свою порцию дочке. Она с удовольствием съела мороженое и потом кормила лебедей на своем излюбленном месте в парке, возле колеса обозрения. Вечером, пребывая в прекрасном настроении, Павел хотел посмотреть последний сезон «Миллиардов», но экран уведомил, что его подписка на стриминг аннулирована. Павел недовольно хмыкнул. Он не помнил, чтобы консультант влезал в его нерабочее пространство, но потом прикинул, сколько времени у него уходило на просмотр сериалов и просто выключил свет. И тут же уснул, как убитый. Павел проснулся на пять минут раньше будильника, выспавшийся и свежий. Голова была ясная, захотелось двигаться, что-то делать, придумывать. После душа за чашкой кофе Он хотел открыть новостной сайт, но не вышло. Чертыхнувшись, он попробовал с VPN. Тот же эффект. «Дорогая», — он сконфуженно улыбнулся, «ты не могла бы мне одолжить мобильник, новости посмотреть?» «А с твоим что, сломался?» э -э, тут такое дело». Коря себя за виноватые нотки в голосе, Павел рассказал жене про начало работы с консультантом по времени. Анжела и не собиралась критиковать его, Напротив, она чмокнула мужа в щеку и дала ему свой телефон. «Паш, если благодаря этому коучу ты будешь приходить с работы вовремя, это того стоит». Павел согласился. На работе на Павла навалились проблемы. На столе снова стали копиться бумаги, в мессенджеры стучались все подряд, требуя от него немедленных решений. Он чувствовал смутное беспокойство – Каждый раз, когда палец по привычке тянулся к тому месту, где раньше была иконка игры или шахмат, чтобы выдохнуть и отвлечься, то натыкался на пустоту. «Наверное, так чувствуют себя курильщики, которые бросают. Вот только я не курю», — подумал Павел и сосредоточился на том, о чем говорил консультант. Что пожиратели времени сродни наркотику, отвыкание от вредных привычек занимает время. А время летело стремительно, по ощущениям было еще 11 утра, но коллеги уже потянулись на обед. Вместо шахмата и социальных сетей Павел вышел из офиса и прошелся по кварталу. Стало полегче. Пройдя мимо салона связи, он почти машинально вошел и купил себе второй смартфон. «Вы теряете время», – отрезал консультант. Он явно набрал вес их первой встречи. Его рубашка была буквально натянута на животе. Одной пуговицы не хватало. Эта отсутствующая пуговица словно сняла с консультанта ореол идеальности, и Павел разозлился. «Слушайте», — сказал он, — «я благодарен вам за ценные советы, за этот коучинг или как там это у вас называется. Я вижу позитивные сдвиги в работе, но у всего есть предел. Как вы узнали про мой второй смартфон? Как удалили с него приложение? Это уже вторжение в частную жизнь». Консультант сдержанно улыбнулся. «Павел, вам ли не знать, «Нет никакой частной жизни. Каждый человек – цельная личность, и ваши привычки в одной из сфер вытащите в другие. Мы же с вами это обсуждали». Павел смутно помнил разговор об этом, но тогда такой подход казался ему более многообещающим. Сейчас же он думал о том, как мама в детстве лишала его мороженого, обещая, что когда он станет взрослым, сможет есть его сколько влезет. Он стал взрослым и мороженое больше не любил. Он спылил. «Не нужно указывать мне, что я могу делать и чего не могу. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Всего хорошего!» Консультант сдержанно улыбнулся. «Кажется, вы не поняли, Павел Викторович. Я согласился сэкономить ваше время, ваш невосполнимый ресурс. Ваше сэкономленное время и мое тоже. Вы же сами подписали договор о моей доле». «Речь же шла о...» Павел замялся. Он уже не был уверен, о какой именно доле говорилось в договоре из черной папки. Стоило показать контракт юристу, но на эту возню у него не было времени, по крайней мере, раньше. Подумаешь, частный договор о консультационных услугах с каким-то там ИП. Окончательно рассердившись, он выпалил. «Вы что, претендуете на мое время? Вы сумасшедший!» «О нет, что вы!» Расплылся в улыбке консультант, и будто случайно задел на столе семейную фотографию Павла. Она шлепнулась изображением на стол. По мнению Эйнштейна, сумасшедший это тот, кто хочет получить новые результаты, продолжая выполнять старые действия. «Вы хотите вернуться к старым привычкам, Павел Викторович?» «Тогда сумасшедший это вы?» «Мне вызвать охрану?» Консультант покачал головой и вышел из кабинета. Павел раздраженно посмотрел на часы, и увидел, что их пятиминутный разговор занял, судя по стрелкам, почти час. Павел встретился с человеком, которого ему порекомендовал одноклассник из силовых структур в маленьком кафе вдалеке и от работы, и от дома. Неприметный человек в сером плаще, обращавший на себя внимание только дорогим роликсам, на запястье. Взял у Павла фотографию консультанта, распечатанную с камеры наблюдений, и словно фокусник незаметно спрятал ее в карман. «Я пробил ваш договор по нашим базам», — сказал он. «Нет такого юрлица. И клиентов, которому он оказывал подобные услуги, нет. Чистая туфта». «Простите?» «Юридически он вам ничего не сделает, а если он вас беспокоит, вы хотели бы, чтобы мы решили этот вопрос?» Павел задумался на мгновение. Потом он вспомнил, как консультант трогал фотографии его семьи. «Нет никакой частной жизни». «Так он сказал». «Ну что же?» «Только без перегибов», — попросил Павел. «Я просто хочу, чтобы меня и мою семью оставили в покое». Человек в плаще кивнул, одним глотком допил кофе и вышел из кафе. Две недели от консультанта не было ни слуху, ни духу. Не отвечал и человек из кафе, но они и не договаривались о новой встрече, если все пройдет по плану. Павел расслабился, возобновил подписку на стриминги и скачал заново «Кэнди Краш». Его результаты в турнирной таблице сохранились. Время летело так быстро, что он напрочь забыл про свой собственный день рождения и вспомнил только тогда, когда увидел утром на столе небольшую изящную коробочку. «Это тебе, дорогой», – Анжела сияла. «Уверена, подарок тебе понравится, потому что ты теперь так ценишь наше общее семейное время». Последнее слово неприятно царапнуло его. Он привычно сымитировал счастливую улыбку и открыл коробочку. Там были часы. «Ролекс». Очень знакомые. Он взял часы в руки и повертел. На задней поверхности было бурое пятно. «Кто тебе их дал?» Резко спросил он. «Где ты взяла эти часы?» «В магазине». Она растерялась. «Мне консультант порекомендовал. Толстый такой». «Кто?» «Консультант, а что ты так разнервничался? Не нравится?» Вместо ответа Павел судорожно достал свой смартфон, потыкал в него. «Ни игр, ни соцсетей. Ничего, что отвлекало бы его от дела». Он подошел к окну. Внизу во дворе неподвижно стояла полная фигура человека, еще совсем недавно бывшего худым. Теперь Павел вставал в 7 утра каждый день, даже по праздникам и выходным. Делал зарядку, принимал холодный душ, завтракал быстрорастворимой кашей, на нее тратилось меньше всего времени. В выходной отправлялся на пробежку, а в будни первым приезжал в офис. И не тратя ни минуты на ерунду, тут же принимался за самую сложную задачу, сфокусированно работая кусками по 25 минут по кухонному таймеру, делая потом короткий перерыв на несколько приседаний или отжиманий от пола. Каждое рабочее или семейное дело занимало строго отведенное время в его календаре и выполнялось неукоснительно, без проволочек и прокрастинации. Каждая задача подчиненных была на контроле. С ним перестали обсуждать футбольные матчи и погоду, а при встрече в коридоре старались не смотреть ему в глаза. Но результаты подразделения говорили сами за себя. Павел не хотел тратить лишнее время, потому что его и так оставалось слишком мало. Часов в сутках словно становилось все меньше и меньше Хотя он и успевал сделать все больше и больше По работе он не прерывался на телефонные звонки Поэтому сообщение из главного офиса Прочел только тогда, когда занимался сфокусированной проверкой Электронной почты, выдведенной для этого После обеденное низкопродуктивное время Его повышали Дорогой, это прекрасная новость Голос Анжелы в телефоне был таким радостным, как и во времена их первых свиданий. «А ты справишься?» «Милая, о чем речь? С моей-то продуктивностью? Конечно, справлюсь!» «Я так рада за тебя! И Маша тоже! Отметим сегодня!» Павел быстро взглянул на календарь. Совещание с главами подразделений в 17 часов явно грозило затянуться. Если только он не перенесет его на другой день или не делегирует. «Дорогой ты тут!» Голос Анжелы в трубке стал обеспокоенным. «Ты в последнее время такой сосредоточенный?» «Все хорошо, милая. Встретимся сегодня в парке сразу после работы, на нашем месте». В трубке раздалось двойное «Ура!» Громкая Анжелина и чуть более тихая Машкина. Павел все же решил провести вечернее совещание. Новости о его повышении разлетелись быстро, и он не мог проигнорировать свою команду. Из офиса он вылетел пулей в половине седьмого, в спешке набирая жене сообщение. «Дорогая, чуть задерживаюсь, купи Маше мороженое». На дорогах были сплошные пробки. Павел яростно сигналил другим водителям, которые ползли, как сонные мухи, словно никуда не спешили. Его рубашка пропотела насквозь. Пока он ехал, налетели тучи. На лобовое стекло со свинцового неба стали капать редкие, но крупные капли дождя. Он припарковал машину в неположенном месте, выскочил из нее и поспешил ко входу в парк, доставая на ходу телефон. Порывы ветра чуть ли не сбивали его с ног. Народ из парка, казалось, уже разошелся, а Анжела никак не отвечала. Машка тоже. У закрытого колеса обозрения не было ни души. Павел сжал зубы. «Вот обязательно потребовалось устраивать этот семейный пикник в неурочный час». Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, на своих новых обязанностях, он тратит время на... Он снова взглянул в телефон, и в этот момент кто-то толкнул его довольно ощутимо. Павел отшатнулся, схватившись за ушибленное плечо. Неудивительно, что его задели. Человек был не просто жирным. Кажется, он занимал собой всю ширину парковой дорожки. На нем трещал по швам неприметный серый плащ с запачканными полами. Толстяк обернулся, в руке он держал эскимо. Одним жадным движением он откусил почти всю порцию, деревянная палочка хрустнула и начал жадно жевать, размазывая шоколад по лицу. По лицу, которое уже было запачкано красным, будто до эскимо он ел сырое мясо руками, как голодный хищник в джунглях. Это был консультант. «С повышением, Павел Викторович!» Бодрым голосом, не вяжущимся с его тучной фигурой, сказал он, пережевывая эскимо красными зубами. «Я решил вопрос с вашими главными пожирателями времени. Теперь вас ничего не будет отвлекать, и времени нам хватит». Консультант повернулся и быстрым шагом пошел прочь из парка. Не двигаясь, словно в Павел смотрел ему вслед. Потом достал телефон и снова позвонил жене. Снова и снова и снова.